Почему именно супергены? Убедительный ответ. Цель этой книги повысить самочувствие людей до уровня радикального благополучия. Для этого необходимо пройти длинный путь, полный превращений и понять свои гены. Эта интереснейшая область исследований способствовала множеству потрясающих открытий и каждый день их совершается все больше и больше. ДНК человека таит в себе очень много секретов, которые предстоит открыть. Однако мы уже достигли переломного момента. Стало ясно, что человеческое тело вовсе не то, чем оно кажется. Представьте, что вы стоите перед зеркалом. Что вы видите? Самый очевидный ответ – живое существо, двигающийся механизм из плоти и крови. Этот объект – ваша база и укрытие. Он верой и правдой служит вам, доставляя вас туда, куда вы хотите добраться, и делает то, что вы хотите сделать. Без физического тела жизнь не имеет основания. Но что если все, что вы знали о своем теле, всего лишь иллюзия? Что если вещь, которую вы видите в зеркале, не вещь вовсе? На самом же деле, ваше тело подобно реке, которая постоянно течет и изменяется. Ваше тело подобно облаку, вихрю энергии на 99% состоящему из пустого пространства. Ваше тело – блестящая идея космического разума, и чтобы воплотить ее, потребовались миллиарды лет эволюции. Это не просто образы, это реальности, указывающие путь к изменению. Прямо сейчас тело как физический объект вписывается в ежедневные ощущения. Перефразируя Шекспира, если вы порежетесь, не пойдет ли у вас кровь? Разумеется, потому что физическая сторона жизни совершенно необходима, но она вторична, без других возможностей, тело как идеи, энергетического облака и постоянных изменений, ваше тело просто исчезнет, растворившись в вихре случайных атомов. Как только вы заглянете за фасад изображения в зеркале, Начнется большая история. За зеркалом, так сказать, разворачивается история генетики, которая началась, когда в 1953 году открыли двойную спираль ДНК, витую лестницу с миллиардами химических ступеней. Однако в последние 10 лет эта история развивалась с невероятной скоростью. Тогда и было обнаружено, насколько же активны наши гены на самом деле каждая клетка нашего тела воплощает на практике секрет жизни. Она знает, что для нее хорошо и держится за хорошее. Она знает, что для нее плохо и избегает плохого. Каждую секунду она поддерживает свое выживание, полностью на нем сосредоточившись. Она следит за благополучием каждой другой клетки. Она адаптируется к действительности без сопротивления и осуждения. Она задействует самые глубинные ресурсы способностей природы. А можем ли мы, будучи суммой всех этих клеток, сказать то же самое о себе? Не мы ли переедаем, злоупотребляем алкоголем, ежедневно испытываем убийственный стресс и грабим себя, лишая сна? Ни одна здоровая клетка не сделает такого выбора. Итак, почему мы настолько разобщены со своими клетками? Природа создала нас такими же здоровыми, как и наши клетки, так почему бы нам не быть здоровыми? Самое интересное в результатах недавних исследований то, что активность генов можно значительно улучшить, и когда это удастся, станет возможно достичь состояния радикального благополучия. Радикальным оно становится потому, что выходит за рамки традиционных представлений. Новая генетика рассматривает самые основания хронических заболеваний. Мы видим, как образ жизни, который сложился благодаря решениям, принятым много лет назад, оказывает сильное влияние на нынешнее функционирование организма, положительное или отрицательное. Ваши гены отслеживают каждый выбор, который вы когда-либо сделали. Оба автора считают, что радикальное благополучие – Это то, что остро необходимо любому, и мы искренне надеемся, что нам удастся убедить в этом и вас. В традиционно понимаемом благополучии существует брешь, которую не замечает большинство людей, но она достаточно велика, чтобы в нее могли пройти ускоренные старение, хронические заболевания, ожирение, депрессия и зависимости. Все усилия, которые люди тратят на борьбу с ними, эффективны в лучшем случае лишь наполовину. Необходима новая модель. Сейчас мы расскажем, как одна женщина на себе испытала эту необходимость. История Рут-Н. Когда у Рут-Н начались боли в обоих тазобедренных суставах, она сначала не обратила на них внимания. В возрасте 59 лет, Она гордилась прекрасным состоянием своего тела, она потрясающе контролировала эмоции, правильно питалась без всяких перекусов и постыдных ночных забегов к холодильнику замороженным, из-за которых и появляются лишние килограммы, не курила и редко пила алкогольные напитки. В ее шкафу стояла целая батарея баночек с разными витаминами и пищевыми добавками. Объем ежедневных физических упражнений, которые она выполняла, сильно превосходил рекомендованный минимум из 4-5 периодов активной физической деятельности в неделю. Она каждый день проводила в спортзале по 2 часа. В результате, накануне своего 60-летия, рут могла похвастаться превосходной фигурой, что и было ее постоянной целью. Начавшиеся боли в суставах раздражали но она не стала снижать из-за этого уровень физической нагрузки. Постепенно боль стала хронической и начала беспокоить ее во время упражнений на беговой дорожке. В конце концов, дошло до того, что каждый день ей требовалось полежать около часа, чтобы боль утихла. Рут Н обратилась к врачу и сделала рентгеновский снимок. Новости были плохими. Дегенеративный остеоартрит, Врач сказал, что рано или поздно ей понадобится замещение тазобедренных суставов. У артрита существует множество разновидностей, и причина его неизвестна, но у Рут-Н было свое объяснение. «Наверное, я просто перегружала себя физическими упражнениями, я фанатично загоняла себя и теперь расплачиваюсь». Она чувствовала себя подавленной, ведь, по ее мнению, она все делала правильно, чтобы как можно дольше не превратиться в старуху. Это было самым большим ее страхом. Теперь же симптомы ускоренного старения выскочили перед ней, словно маленькие злобные гоблины из шкафа. Конечно, у нее фигура 30 но внешность обманчива. Она чувствует беспричинную усталость. Стал пропадать аппетит сбился режим сна, иногда ее мучила сильнейшая бессонница, периоды которые длились по нескольку недель. Небольшие переживания перешли в вялотекущую тревогу. рут н никогда прежде не чувствовала себя беспомощной и как только она представляла себе образ старухи, она отчаянно хотела отправиться в спортзал к беговой дорожке как раньше. рутэн считала, что ее тело, по сути, ее предало. Теперь же давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения клетки. Клетка никогда не заставляет себя делать то, что превышает ее возможности. Она замечает даже малейшие признаки нарушений и сразу же начинает их исправлять. Клетка соблюдает естественные циклы активности и отдыха. Она следует глубинному представлению о жизни, которая встроена в нашу ДНК. По обычным стандартам РУТ-Н делала всё правильно, но на глубинном уровне она была в разладе с собственным организмом и нарушила его естественную регуляцию. Мы хотим рассказать вам так много позитивного, что позволим себе ровно один раз обратиться к негативу. Вашему благополучию постоянно угрожают две вещи старения и болезни. Вы можете не видеть этого и не знать об этом, но ваше здоровье постепенно подрывается. В теле каждого человека на микроуровне происходят аномальные процессы. Аномалии внутри клетки, которые влияют только на скопление молекул или на форму молекулы одного из ферментов, практически невозможно обнаружить. Их нельзя почувствовать как боль или даже как легкий дискомфорт. Требуются долгие годы для того, чтобы такие аномалии развились даже до незначительных симптомов заболевания. Но однажды этот день настанет, и наш организм начнет говорить нам то, чего бы мы совсем не хотели услышать, как в случае с рут -Н. В этой книге мы расскажем, как отдалить этот день на годы, а может и на десятки лет. Радикальное благополучие – реальная возможность. И самые захватывающие исследования в этой области – предпосылки к революции в заботе о себе. Станьте одним из тех, кто начнет эту революцию. Это самый значительный шаг, который вы сделаете на пути к будущему, столь желанному для тела, разума и духа. Ваши гены играют в этом значительную роль, что мы и собираемся вам показать. От генов к супергенам. Угрозы вашему благополучию неотступны. Даже если сейчас вы считаете, что вы в безопасности, насколько безопасно ваше будущее? Гены могут помочь ответить на этот вопрос. Они могут помочь вам сделать полезный выбор и исправить неверный выбор, который вы сделали в прошлом. Первый шаг. Сосредоточить внимание на клетке. В вашем организме приблизительно от 50 до 100 триллионов клеток. Результаты подсчетов сильно разнятся. Нет в организме процесса от размышлений до желания завести ребенка, от противостояния вредным бактериям до переваривания бутерброда с ветчиной, который бы не был связан с определенной активностью ваших клеток. Клетка должна заглянуть в свою ДНК, потому что ДНК это мозг клетки, который отвечает за все процессы, которые происходят в ней. У здорового человека эта активность занимает более 99,9% всего времени, и лишь крошечные исключения в 10% могут вызвать проблемы. Аккуратно вложенная в каждую клетку ДНК поразительно. Это сложное сочетание химических соединений и белков, на котором держится все прошлое, настоящее и будущее жизни на нашей планете. Бактерии тоже необходимы организму. Триллионы их живут в нашем кишечнике и на поверхности кожи. Они образуют колонии, которые называются микробиомами. Долгое время мы знали, что пищеварение происходит благодаря бактериям в кишечнике. Но недавно предположили, что микробиомы играют еще более важную роль. Для начала в этом участвует огромное количество бактерий, Оно близко к 90% всех клеток в организме. Что еще более важно, за миллиарды лет ДНК бактерий стала частью ДНК человека. Приблизительно 90% генетической информации внутри нас принадлежит бактериям. Нашими предками были микробы, и в какой-то мере они до сих пор присутствуют в наших клетках. Фактически в нашем организме находится до 100 триллионов бактерий. Оценка очень приблизительная. Сами по себе они весили бы от полутора до двух килограммов сухого веса. Если считать по числу генов, которыми вы обладаете, их число составит 23000 в ваших клетках и 1 миллион от этих микробов. В каком-то смысле мы сложно устроенные носители микроорганизмов, которые колонизировали нас. Их значение для медицины и здоровья обещает необыкновенные перспективы, которые сейчас исследуют. Но одного вывода не избежать. Геном человека, увеличенный в 10 раз, превратился в супергеном. Благодаря микробам, которые теперь тоже участвуют в этой истории, все генетическое наследие Земли за 2,8 миллиарда лет здесь и сейчас присутствует в наших телах. В генетическом смысле большинство оригинального материала до сих пор размножается в клетках наших организмов. То, что ДНК несет в себе историю всей жизни, возлагает на нее огромную ответственность. Шаг в сторону и исчезнет целый вид. Когда это стало ясно, генетики провели не одно десятилетие, рассматривая ДНК как стабильное химическое соединение, самая большая угроза которого – нестабильность, если через защитные механизмы тела пройдет хоть одна ошибка. Теперь же мы понимаем, что ДНК ответственна за все, что происходит в нашей жизни. Это открывает дорогу к новым возможностям, которые наука только собирается освоить. История Саскии. Некоторые люди считают себя жертвами своих генов, но некоторых гены спасают. Одна женщина пережила опыт и того, и другого. После 40 лет у Саски случился распространенный рак молочной железы с метастазами в другие области тела, включая кости. В своей последней битве с болезнью Саския предпочла химиотерапии курс иммунотерапии, цель которого усилить иммунную реакцию организма. Она также решила посвятить неделю изучению разных способов заботы о себе а именно йоги, массажа и прочих альтернативных методов лечения. Программа, в которую она входила, проводилась в центре Чопры. Мы упоминаем об этом только для полной открытости, а не для того, чтобы поставить себе в заслугу то, что произошло потом. Прошла неделя, и у Саскии появилось ощущение, что она стала лучше чувствовать связь со своим телом. Она очень оценила то, как ее лечили, особенно отметив заботу, с которой относились к ней терапевты-массажисты. и В конце недели она сказала, что боль в костях прошла, и вернувшись домой, она чувствовала себя намного лучше как эмоционально, так и физически. Недавно Саския прислала письмо по электронной почте, в котором и рассказала, что произошло потом. «В тот день, когда я вернулась домой, мне сделали ПЭТ-КТ». Последний снимок я делала 4 месяца назад. На следующей неделе я пришла на прием к онкологу. И хотя я ожидала худшего, я считала, что чувствую себя лучше прежнего. И только это имело значение, неважно, насколько удручающим будет результат обследования. Но вместо плохих новостей, врач сказал мне, что никогда не видел, чтобы такие положительные изменения происходили за столь короткое время, особенно без препаратов химиотерапии, он очень удивился и сейчас еще более интересуется тем, что я делаю. Я рассказала о том, что узнала в центре Чопры, особенно о медитациях, йоге и массаже, об изменениях в своей диете, о том, как в последние несколько месяцев меня поддерживал муж. Я думаю, все это вместе сработало и сделало излечение возможным. Многие метастазы, в основном в лимфоузлах и печени, исчезли. А еще ушла половина метастазов в костях. Оставшиеся метастазы сильно уменьшились в размерах. Увеличился только один лимфоузел с левой стороны на шее. Но врач считает, что это не слишком опасно на фоне общих положительных изменений. Он рекомендовал мне продолжать делать то, что я делаю. К этой ситуации можно относиться двояко. Стандартный медицинский подход сводится к отстранению. Услышав об опыте Саскии, многие онкологи воспримут эту историю как очередной единичный случай, который почти не влияет на общую статистику по излечению рака и выживаемости. Рак – это игра с цифрами, в которой история складывается из того, что происходит с тысячами людей, а не с единичными пациентами. Другое отношение к истории Саски это попытка изучить, как изменения в ее ситуации смогли привести к такому выдающемуся результату. Давайте посмотрим на все изменения, которые с ней произошли и которые могли повлиять на экспрессию генов. Она больше узнала о своей болезни. Ее оптимизм возрос. Боль в костях стала не такой сильной. Муж эмоционально поддерживал ее. Она больше узнала о связи тела и разума. К распорядку дня добавились новые процедуры – медитация, йога, массаж. Успешный курс лечебного массажа и другое лечение в центре. Список выглядит весьма разнообразно, и лишь два пункта в нем входят в стандартный курс лечения рака, который применяется сегодня. Но между этими пунктами есть и общее. От ее генов к ее мозгу поступали новые сигналы. Если бы медицина могла их расшифровать, мы подобрались бы ближе к разгадке тайны излечения. Любому врачу будет нелегко признать, что единственный лекарь для пациента – это само его тело. И как в этом теле обращаются атомы и молекулы, чтобы достичь или не достичь излечения, до сих пор остается непостижимой загадкой. Что произойдет с Саскией в ближайшие месяцы или годы, предсказать невозможно. Мы не рекламируем чудесные исцеления ни в каком виде, ни в какой форме и никаким способом. Мы полностью уверены, что чудо – совершенно неподходящее слово для понимания того, как работает наш организм. Если бы можно было прислушаться к потоку сигналов, которые передаются на генетическом уровне, в течение одного дня – вы бы по всей видимости услышали следующее. Продолжайте делать то, что вы делаете. Сопротивляйтесь изменениям или игнорируйте их. Не говорите мне о проблемах, ничего не хочу о них знать. Сделайте мою жизнь приятной. Избегайте трудностей и боли. Займитесь всем этим сами, я не хочу. Вы даже и не знаете, что все это вы раз за разом приказываете своим генам, потому что вы не облекаете эти послания в слова, как телеграммы. Но ваши намерения ясны, и клетки реагируют на то, что вы хотите и делаете, а не на то, что вы говорите. Каждому из нас невероятно повезло, что наши тела могут почти идеально автоматически функционировать на протяжении десятков лет к ряду. Но пока мы не примем участие в своем собственном благополучии, не станем отправлять осознанные послания собственным генам, функционирование в автоматическом режиме недостаточно. Радикальное благополучие требует осознанного выбора, и если вы сделаете правильный выбор, ваши гены будут помогать вам во всем. Это еще одна история, которую мы хотели рассказать вам. Сделайте ее своей. Если вы воспользуетесь для изменений своими генами, они превратятся в супергены. Мы разделили книгу на три части, чтобы вам было удобнее понимать. В первой части, которая называется «Наука трансформации», мы рассказываем о последних открытиях новой генетики и революционном представлении о биологии, эволюции, наследственности и самом человеческом организме. Во второй части Выбор образа жизни для достижения радикального благополучия, мы показываем путь к изменению, который одновременно практичен и насколько это возможно, не требует усилий. В третьей части под названием Направление собственной мы говорим об источнике роста и перемен, о нашем сознании. Вы не можете изменить то, о чем не знаете но когда вы владеете информацией, обещание изменений, к которым вы направляете сами себя, воплощается в реальность. Вот вам карта. А теперь мы начнем путешествие. На карте обозначена территория, которую нам необходимо исследовать, но пока вы не ступите на эту территорию, она не станет реальной для вас. Это путешествие уникально тем, что каждый шаг имеет силу, которая поможет вам изменить собственную реальность. Ничто не может быть интереснее и полезнее этого. Почти за тысячу лет до того, как открыли первый секрет ДНК, персидский поэт-мистик Руми отправился в подобное путешествие. Он оглянулся через плечо и сказал, куда ведет этот путь. Пляшущие в луче света пылинки, Это и наш танец тоже. Мы не прислушиваемся к тому, что внутри, не слышим музыки. Это не важно. Танец жизни продолжается, и радость солнца скрывает в себе Бога.